Вечные темы. Когда-то давно я принес в редакцию знаменитого журнала несколько рассказов. Вернее, рассказиков. Каждый не больше пяти страниц. Все вместе страниц тридцать. Жалковатая рукопись. Тем более жалковатая, что несколько лет я не мог написать ничего путного, на меня махнули рукой. Кучка рассказиков была первым произведением после долгого перерыва. Она много значила для меня измеримо много. Никто бы не догадался, глядя на тощую кипу листочков, что она значила для меня. Я никому бы не мог объяснить, потому что разве объяснейший, кроме того, человек не понимает своей судьбы? В тот час, когда судьба творится, понимание является задним числом. Я лишь чуял, что миг судьбоносный. Меня лишь охватывал смутный трепет, какой-то озноб страха и нетерпения, и вот я пришел за ответом в получемное здание на одной из самых старых улиц Москвы. Я медленно поднимался по каменной лестнице, стресс успокоить колотящееся сердце. На верхней площадке остановился и стоял, наверное, минуту. Я хотел иметь вид совсем не того человека кем был на самом деле. Наконец почувствовал, что могу рывком открыть дверь, легким шагом пройти по коридору и небрежно стукнуть в нужную комнату. Лицо судьбы было невзрачно, желдовато пегая, со совпалыми щеками, седоватым бобриком, со взглядом печальным и одновременно безжалостным. Сидя в полоборота, окутанный дымом сигареты, торчавший в деревянном он штучке, человек за столом сказал. «Все какие-то вечные темы». Я напрягся, ожидая удара, но удара не последовало. Все было ясно и так. Рассказики не будут напечатаны в знаменитом журнале по той причине, что вечные темы. Надо было уйти, однако я продолжал стоять возле стола, потом... Сел на диванчик, вытащил папиросу, стал закуривать. Все действия были бессмысленны, но я не мог остановиться. Я сел удобнее, положил ногу на ногу и спросил, что такое вечные темы? Человек за столом чуть скривил синие губы. — Не притворяйтесь, вы прекрасно знаете, о чем речь. — Не знаю, — сказал я. — Объясните ради бога. Ну, бросьте, бросьте, нечего объяснять. Но я действительно не понимаю. Чего тут можно не понимать? Человек пожал плечами. Вид у него был скушливый, презрительный. Вечные темы — это вечные темы. Ну, если хотите, скажем так. Прошло двадцать два года. Зимою в Риме в отеле «Феникс» мне передали в рецепции записку, а рецепция в этом отеле помещается в стеклянном просторном коридоре, соединяющем два здания, вроде зимнего сада, и через стекло виден двор с подстриженной сочно-зеленой незимней травкой, с пальмами, кирпичной стеной и ярчайшим голубым куском неба над нею. В записке говорилось, что такой-то находится в Риме. Хочет меня видеть? Я удивился. За двадцать два года, с тех пор, как мы разговаривали о вечных темах, мы не сказали друг другу ни слова. Нет, не потому что между нами возникла враждебность, а потому что между нами ничего не возникло. Мы остались чужими людьми. Мы раскланивались при встрече и тут же забывали друг о друге. Он находился в какой-нибудь третьей сотне моих знакомых, а я в пятой сотне его. Но кое-что нас все же связывало. Знаменитый журнал, где он когда-то работал, а я когда-то печатался. Впрочем, связь была настолько умственной и далекой, чтобы искать друг друга в Риме было странно. Зачем же, бог ты мой, я ему нужен? Но вдруг выяснилось, что моя жена тоже знала его. Она спросила с испугом. Он такой маленький, с темным лицом, коротко стриженный. Я жила с ним в одном доме, я его боюсь. Почему? Он приносил несчастье. Когда я встречала его во дворе или на улице, всегда что-нибудь случалось. Ну, например, однажды встретила его, и в тот же день волчок попал под машину. В другой раз тоже встретила, и зарубили сценарий. Потом еще что-то. Несколько раз как-то столкнулась с ним в лифте, и через час принесли телеграмму о смерти. Валерии, не надо ему звонить. Ты вовсе не обязан с ним встречаться. Мы сидели в прохладной комнате, топить тут начинали вечером, и не знали, как поступить. Записка с телефоном лежала на кровати. Постучав, вошла толстая горничная и что-то спросила по-итальянски, улыбаясь, показывая большую желтую банку. Не вникая в суде, я сказал Прего! и махнул рукой. Горничная стала сыпать порошок на пол. Порошок не имел запаха. Мне это показалось подозрительным. Порошок без запаха вряд ли мог уничтожать муравьев. Тут было множество маленьких муравьев. По ночам они заползали в постель. Сыпля порошок из банки, горничная говорила что-то ироническое, может быть, даже нескромное, поглядывая на нас плутовато. Жена сказала, что людей, которые приносят несчастье, в Италии называют Портонеро, то есть приносящие черные. И никогда нельзя называть имени Портонеро вслух. Надо всячески защряться, давать понять, о ком речь, но только не называть имени, потому что те не любят, когда их окликают. Всю эту чушь она читала, когда ты запомнила. Она читала гораздо больше, чем я. Ты с ним знакома? спросил я. — Шапочно. Мы здоровались, и больше ничего. Потом я стал его избегать. — Он, наверное, сорвал какую-нибудь твою свиданку, — сказал я. — Ты бежала на свиданку, а он встретился во дворе, и все сорвалось. — Это ты бегал, — сказала жена. — Все боятся опоздать. Все переживал, бедненький. — Ты бегала больше. — Я никогда не бегала. Я ездила на машине. Мы помолчали, я думал над последней фразой жены, и когда горничная вышла, сказал «Позвоню». «Интересно, зачем я ему нужен?» «Я прошу, не звони, у нас все шло хорошо». «Нет, позвоню, ничего страшного не случится. А вдруг ему надо помочь?» «А он тебе помог в свое время?» «Ну, когда это было?» «Тогда я уйду», — сказала жена. «Я не хочу его видеть». Я погуляю, а ты с ней встречайся один. Я поеду на Монте-Пинчо. Показалось обидным. Она поедет на Монте-Пинчо, может быть, зайдет на виллу Боргезе, а я должен сидеть тут, в надоевшем отеле, и ждать полузабытого, когда-то высокомерного, теперь ненужного господина. Прошло больше часа. Господин добирался издалека. Потом я догадался, что он шел и страсты веря, пешком, как я когда-то ходил, экономя лиры. Его лицо было по-прежнему пегое, дряблое, презрительное, но что-то важное в лице исчезло. Это было лицо, как бы опустевшее, как может опустить старую площадь в час сумерек. Мы видели такую площадь в Луки к раз вечером. Она была круглая. Тихо и пепельно, без людей и машин, все вокруг было какое-то отспинелое, уставшее жить, и только белье на веревках, на пепельных стенах говорило о невидимой жизни. А рядом с этой каменной пустынной лужайкой кипела главная улица. Но там не было ничего интересного, одни товары, ничего, кроме товаров. Толпа туго продавливалась вдоль домов, пожирая товары, прожорливая гусениц толпы. Площадь в луке с ее покоем и старостью — вот что напомнило лицо пришедшего. Он развел руками и сказал, как бы извиняясь, — видите, как получилось. Его первая жена умерла от болезни крови пятнадцать лет назад. Вторую жену постигло такое же несчастье. Теперь он женат в третий раз. Нынешний очень любит детей от своего первого брака, не мыслит жизни без них, и оттого все так получилось. Не было другого выхода. Ее дочь с мужем уехали три года назад. У них девочка, она заболела тяжелым нервным заболеванием, и жена не могла вынести того, что они там одни. Она их любит безумно. Какая-то неестественная любовь. Все невероятно запуталось. Дело в том, что бывший муж... Жены, отец этой молодой женщины, которая сейчас в городе Атланта, был тем человеком, который принес моему гостю больше всего горя. Так что приходилось страдать и перестраивать жизнь из-за его внучек. Он оставил отца в Ленинграде, отцу девяносто один год. Все запуталось. Не бывал ли я ночью в Колизее? Надо непременно пойти в Колизей ночью. Я спросил, почему он мне все это рассказывает, ведь мы мало знакомы. — Почему мало? — возразил он. — Мы знакомы, я помню, мы отдыхали вместе в Ялте, потом встречались как-то у Градовых. Я знал бывшего мужа вашей жены. Кстати, передайте ей большой привет. — Я передам, — сказал я. — Все запуталось, вы правы. Мы просидели в подвале ресторана до десяти вечера. Жена не возвращалась. Мы слышали стрельбу. Пришел официант и сказал, что... На Вио-Горице, Облава нашли тайный склад оружия, по-видимому, неофашистов кого-то арестовали. Весь район вдоль Номентаны отцеплен и никого не пускают. В ресторане кроме нас двоих не было за столами никого. Официанты и повар сидели перед телевизором и смотрели велосипедную гонку. Я начал волноваться. Мой гость не спешил он съел две порции спагетти по-болонски. Потом мы ели дыню, пили чай и курили. Чем дольше мы сидели, тем больше его лицо приобретало старое выражение печального палача. Он спросил, — Вам не надоело? — Что? — Все время писать. Вы надеетесь поразить мир? Думаете, мир крякнет однажды, прочитав ваш опус, и извините мою злость. Я зол, потому что я прощаюсь. Ну да, и с Европой тоже. Почему я и говорю, надо идти в Колизей ночью, потому что ни вам, ни мне сделать это больше никогда не удастся. Впрочем, я говорю о себе. Он закрыл лицо ладонями и так сидел. Я поднялся, вышел на улицу и постоял немного возле двери отеля. Два карабинера прохаживались по тротуару. Электрический свет из окна нашей рецепции освещал их напряженно застывшие, с деревенским румянцем детские лица. В том месте, где наша улочка выходила на номента, но сгустилась кучка людей, с визгом тормозов остановилась машина. Тротуар был перерыт, кто-то прыгал через разрытые. Карабинеры повернулись и затрусили туда. Мне показалось, что кричит жена. Пустить? Я побежал, увидел, что люди в штатском заталкивали в машину женщину. Она сопротивлялась, — кричала другая женщина из толпы. На момент она была плохо освещена. Я протолкался ближе, чтобы удостовериться, что жены тут нет. Когда вернулся в ресторан, гость все еще и сидел, закрыв руками лицо. На другой день мы с женой ехали из Рима в Милан. Поезд остановился в туннеле — Временами газ свет. Когда он вновь загорался, я делал вид, что читаю журнал. Тяжелый запах гари стал проникать в вагон. Мы закрыли окна. Мы были в купе вдвоем. У жены сделало смятое серое от страха лицо. Она шептала. «Я говорила. Сразу начнутся неприятности. Не надо было с ним встречаться». Я сказал. «Самые большие неприятности у него». Потом я сказал, — Теперь я все про тебя знаю. Он был знаком с твоим бывшим мужем. Она смотрела на меня пристально и с недоумением точно старалась догадаться, действительно ли я все про нее знаю. Я обнял ее. Далеко на севере был наш дом. Сейчас там стояли морозы, заметала дороги. Утром приходилось вызывать бульдозер и белым паром сквозь кровлю выходило из дома тепло.